Глава 23. Встреча. Выход на позиции я контролировал с дрона, таким образом сведя к нулю возможность обнаружения. При этом строго-настрого запретил своим подчиненным использовать классовые способности и умения, чтобы даже случайно не попасться противнику. Сам же устроил серьезный забег, по широкой дуге обойдя котельную. Была опасность столкнуться с парочкой разведчиков, но в мои планы не входило выбираться на проселочную дорогу. Да... И оба противника двигались достаточно быстро, и сейчас, скорее всего, уже приближались к трассе. Там их ждал сюрприз в лице Дарка и тяжелого дроида-универсала. Задача у группы Алексея была простая — по возможности обезвредить чужаков или же уничтожить, если окажут яростное сопротивление, а затем должны выдвинуться к нам на поддержку. Минут через десять я, наконец, добрался до позиции. Удобно, когда нейросейт дополняет реальность картинкой с дрона — камера которого охватывала приличную площадь вокруг вражеского укрытия. Остановившись, я перевел дух, после чего снял с плеча эрго-штуцер и принялся выцеливать противника, корректируя самого себя с помощью подсказок нейросети. В итоге первый дозорный попал в прицел через минуту. Хитрец вжался в стену и, похоже, активировал какую-то способность, делающую его невидимым. Даже я обнаружил ушастого лишь благодаря рангу оружия и своему высокому уровню. Я сразу же отыскал второго противника, после чего вернулся к первому. Палец лег на спуск. «Так, что тут у нас?» Из вражеского укрытия было лишь четыре выхода. Два через большие оконные проемы, один через входную дверь и последний через люк, который располагался на уровне фундамента и предназначался, скорее всего, для выброса шлака. После газификации сенцовки надобность в котельной пропала и ее забросили. И вот теперь это здание, возведенное лет пятьдесят назад, стало укрытием для врага, пришедшего в наш мир грабить и убивать. «Всем приготовиться!» — приказал я хриплым голосом, отгоняя тяжелые мысли. «Цандра, на счет три начинай движение. Раз. Два. Хлопок. Второй. Перевести оружие на следующего эльфа. Вновь выстрел. И еще один. Так. А теперь дозарядить штуцер, при этом не отводя взгляда от котельной. 3. Камеры дрона показали, что обе цели получили свою порцию энергетических зарядов. Снаружи осталось еще двое дозорных, которые находились для моего оружия в мертвой зоне. Зато все выходы из котельной, как на ладони. Вдали зазвучал низкий, едва слышный гул приближающегося бронепоезда. Если не знать, что это такое, могло сложиться впечатление, что недалеко в холостую работает какой-то мощный электродвигатель. Что ж, первый раунд за нами. Теперь ход противника и они не заставили себя ждать. Шестеро эльфов выскочили из котельной почти одновременно и тут же рванули в разные стороны. Я успел сделать лишь два выстрела, прежде чем они рассеялись среди деревьев. «Внимание! Будьте осторожны! Враг пошел на прорыв!» — сообщил я по общему каналу связи. «Цандра! Не останавливайся возле здания! Продолжай движение по дороге! У Мидаса хорошая система наведения, он получает от меня картинку местности с дрона. Не уйдут, суки!» Судя по данным с дрона, из десяти противников на ногах остались семеро. Причем двое прямо сейчас бежали в направлении Гната и Полины. Один рванул в сторону Сенцовки, а остальные приближались ко мне. Отдав нейросети приказ сбросить полученные данные тяжелому дроиду, я предупредил Борисыча об угрозе, а затем, прикинув примерное направление движения ушастых, короткими перебежками направился к проселочной дороге. В голове в этот момент крутилась мысль — Хоть бы искажение пространства сработало так, как нужно. Добежав до двух сосен, растущих друг от друга на расстоянии полуметра, я остановился. Лучше укрытия не найти. «Так, эльфы должны двигаться где-то здесь». «Ага, вот и первый». Нейросеть скорректировала первый выстрел, но противник словно почувствовал что-то и в самый последний миг резко сменил направление, из-за чего сгусток энергии ушел в никуда. И почти сразу после моего промаха лес наполнился звуками боя, Короткие автоматные очереди, гулки грохот автопушки, взрывы плазменных зарядов и ответные выстрелы чужаков. Бой в лесу разгорался все сильнее. От двух последующих выстрелов противник вновь сумел увернуться, а вот четвертым я попал. Но тут сработала вражеская защита, а затем мне стало не до ушастого. Еще два чужака заметили меня и открыли огонь по одиночке, возомнившему себя непобедимым. Эльфы были вооружены каким-то подобием пистолетов с приличной задержкой между выстрелами. Лишь по этой причине я не погиб сразу. Первое попадание обнулило защиту эрго-костюма, а второе пришлось — в ствол дерева. Я тут же обновил защиту и открыл ответный огонь, укрываясь за соснами, одновременно планируя пути отхода. Моя тактика сдвоенного выстрела вновь принесла плоды. Минус еще один ушастый. Но и мне опять сбили защиту. «Ничего, в уникальном накопителе осталось еще 70 эргов, и я должен выиграть в этом противостоянии. Вот только сменю позицию, а то скоро еще один эльф присоединится к бою». Самое странное, что я невольно отметил — все сражение проходило в полном молчании. Никто не кричал, даже от боли слышались лишь звуки выстрелов и топот ног. И это оказалось мне на руку. Обычный человек или игрок вряд ли бы услышал подбирающегося со спины противника. Я же благодаря нейросети услышал шаги четвертого эльфа задолго до того, как он приблизился на дистанцию уверенного выстрела. Не оборачиваясь, я обогнул ствол дерева, служивший мне укрытием, и в наглую пошел на двух ушастых, расположившихся в метре друг от друга. Эрго Штуцер выдал подряд четыре выстрела, а мне за это время лишь один раз сбили защиту. В итоге я убил одного чужака и обезоружил второго, обратив его в бегство, но и мне досталось — Острая боль обожгла левую ногу, отчего у меня на миг потемнело в глазах. Зажмурившись, я смог вернуть себе зрение и, бросив взгляд вниз, выругался сквозь стиснутые зубы. На бедре была сквозная дыра, из которой толчками выплескивалась кровь. Аптечка сработала с опозданием, из-за чего я завалился на покрытую прелой листвой землю. Но сознание не потерял, как и оружие не выпустил из рук. Обновив защиту эрго-камбеза, перекатился с одного бока на другой и навел штуцер на приближающегося эльфа. Тот, осознав, что может сейчас погибнуть, бросился на меня в отчаянной попытке добить противника. Каждый из нас успел сделать по выстрелу, после чего противник пинком, отбив ствол штуцера в сторону, буквально налетел на меня. Второй удар ногой угодил мне в живот, вот только никакого эффекта от него не вышло. Все же я был на два уровня выше, и упорядоченная посчитала, что таким способом эльф не сможет причинить мне вред». Ему бы выбить из моих рук оружие и отскочить в сторону, чтобы потом добить из энергетического пистолета. Но Ушастый не знал, с кем связался. Разряд прожег в его груди дыру размером с мой кулак, убив мгновенно. Вновь запитав защиту брони, я осмотрелся и, только убедившись, что вокруг чисто, поднялся. Задействовав общий канал, потребовал. «Доклад!» «Полина, двух ужастиков убили. Сами без потерь». — сообщила моя девушка, от отчего я почувствовал себя гораздо спокойней. — Филин минус один, — сообщил Сергей. — Всю обойму потратил на вражину. Зацепил меня, гад, но вскользь. Я уже остановил кровотечение. Жить буду. — Не расслабляться. Где-то в лесу еще один бродит, правда, без дальнобойного оружия, — сообщил я. Сейчас птичку подведу, выследим его. Эльфа я обнаружил в ста метрах от себя — причем ушастый двигался очень медленно, подволакивая правую ногу. Он уже обзавелся корягой, теперь пытался уйти как можно дальше от нас. Прикинув все «за» и «против», я решил преследовать врага в одиночку. «Полина, направляйтесь к Филину, ему нужна помощь. Цандра, остановись и жди их. Трофеи тела убитых не трогать, внутрь котельной не заходить. Все, меня не отвлекаем». Переключившись на другую линию, я обратился к Алексею. «Дарк, чужаков уже встретили?» «Командир, это не чужаки. Наши земляне просто одеты странно. Один сразу сдался, а вот второй хотел убежать, но я ему ногу прострелил. В общем, связал обоих. Теперь сидим, с сприжкой охраняем. Дроида отправил к вам. Хорошо. Возвращайтесь с пленными в космопорт. Передай их Медасу, он знает, что делать с этими мутными личностями. И ждите нас. Мы тут почти закончили». Приближаться к беглецу и тем более разговаривать с противником я даже не думал. Сразу решил для себя — устраню чужака без разговоров. Поэтому едва увидел спину эльфа, сразу же отыскал взглядом подходящую позицию и тут же занял ее. Прицелился и дважды нажал на спуск. Сгустки энергии попали в спину ушастого, и тот даже начал заваливаться вперед, выронив палку. Но я успел заметить одну странность. При попадании тело врага на миг словно вспыхивало, как при активации защиты — Причем оба раза, но заряды все же угодили в цель. Крутанувшись на месте, я мысленно уже приготовился отражать атаку, но вокруг было пусто. Тогда я отдал приказ нейросети — отслеживать любую, даже самую незначительную странность в окружающем мире. Мои глаза и дрон с двух ракурсов. Шаг за шагом, осматривая окружающий меня лес, медленно двинулся вперед. В это же время птичка нарезала в воздухе круги, отыскивая спрятавшегося противника. Атаку я прозевал, если бы не защита бронекостюма, тут же отправился бы на тот свет. Ствол штуцера сильным ударом подбросила вверх, а острие кинжала замерло в нескольких сантиметрах от моего горла. Мы встретились взглядами с эльфом. Черт, совсем не похоже на человеческие. Зрачок не круглый, а овальный, хищный. «Кто ты такой?» «Человек!» — прошипел чужак, продолжая вдавливать острию кинжала в мою защиту. «Почему твое оружие пробивает сдвоенный артефакт?» «Потому что я защитник этого мира». Сквозь зубы процедил я и ударил разрядом, обнуляя запасы эргов. Сгусток энергии врезался в грудь альфа, прошел сквозь плоть снизу вверх и буквально испепелил голову противника. Тело ушастого обмякло и рухнуло мне под ноги. Перед глазами появилось сообщение. Игрок Парторг, ты уничтожил отряд охотников за головами из расы эльфов. Враждебная раса. И выполнил задание эпического ранга. Защита земли от чужаков. Награда. 10 редких, 4 эпических кристалла. 200 КСУ. Плюс 1300 к прогрессу уровня. Ну вот. Теперь можно и отдохнуть. Произнес я, делая шаг назад. Черт, как же я... Устал. В космопорт возвращались, набившись в бронепоезд. Лишь Рух шагал позади транспорта, из-за чего нам приходилось держать низкую скорость. Увы, не обошлось без потерь. Из портала возле котельной вышли всего лишь четверо. Девушка Филина, Кузьмич и Санька с Васькой. Смелая женщина и бывший житель Сенцовки так и не вернулись. Та парочка, что отказалась проходить испытание, тоже хотела исчезнуть, но далеко убежать им не удалось. Один подвернул ногу, а второй, бросив товарища, двинулся дальше один и в итоге вышел на трассу буквально под колеса бронепоезда. Осознав, какую ошибку он совершил, мужик попытался сбежать, но куда ему против игроков? Дарк с Пришкой нагнали его через 300 метров. «Игнат предложил пристрелить обоих беглецов, но я решил, что это будет слишком жестоко». В итоге у нас появились первые штрафники, которых ждал весьма нелёгкий путь исправления. Все трофеи с убитых эльфов я собрал в одно место и прямо там, возле котельной, перешёл в аукцион и выставил артефакты ушастых на продажу. С паршивой овцы, хоть шерсти клок. В общем, к терминалу подъехали хоть и в молчании, но всё же, большей частью довольные. Шутка ли? Отбили нападение чужаков, отделавшись лишь одним ранением, которые уже благополучно вылечили благодаря редкой аптечке. «Всем помыться, у кого есть возможность. Переодеться в чистое и собраться в зале ожидания». «Временно все про все даю один час», — распорядился я, первым собираясь покинуть салон бронепоезда. «Медас, что с пленниками?» «Оба находятся в помещении перона, связанные под охраной дроидов-ремонтников», — сообщил заместитель. «Один ведет себя спокойно». А вот тот, что ранен в ногу, уже дважды пытался освободиться. Пришлось вколоть ему снотворное. «Жди, я сейчас спущусь», — велел я, при этом чувствуя непонятно откуда взявшееся волнение. Как есть, весь заляпанный в крови и грязи, прошел через зал ожидания, спустился по лестнице, открыл дверь и широким шагом двинулся по тоннелю. На перроне было тихо и сумрачно, но нейросеть тут же подстроила зрение под освещение, И я разглядел пленников. Один лежал лицом к стене, со связанными над головой руками и поджатыми ногами. Второй сидел, запрокинув голову и уставившись в потолок. Услышав, как я спускаюсь на перрон по ступеням, он повернул ко мне голову, и наши глаза встретились. На губах пленника появилась улыбка. «Привет, братишка!» «Интерлюдия двенадцатая. Михаил, адепт Некронта». Ранг пробужденный. Планета Брэдсис. Первые сутки одиночества Михаил провел в заботах. Чистка, уборка, осмотр доставшегося ему здания, поиски воды. Так убегался, что спать лег затемно. На удивление проспал до позднего утра, пропустив аж два лично поставленных на телефоне будильника. Быстро ополоснув лицо в найденной здесь же алюминиевой кастрюле, он привел себя в порядок и записал на мобильные видеообращения. Затем отнес телефон в рощу и спрятал его с таким расчетом, что Сергей легко отыщет тайник. Вернувшись, продолжил заниматься делами по хозяйству. Заготовка дров, мало ли, вдруг здесь бывает холодно. Да и надеяться на генератор эргов, кто знает, сломается артефакт, в неподходящий момент и бегай потом, ищи сушняк. Нашлась и дровяная печь, на кухне. Возможно, в ней готовили какие-то изысканные по местным меркам блюда. Во всяком случае, Михаил подумал именно так. Часам к пяти вечера невольный затворник решился так и сходить повторно в рощу. Осторожно пробрался до поляны и замер, разглядывая несколько габаритных упаковок, стоящих под деревом. «Охренеть!» Только и смог вымолвить бывший игрок, когда, наконец, приблизился к подаркам. «Серый, вот это царский подарок! Ты самый лучший брат на свете!» Перетаскав все добро в гостиницу, Михаил занялся водоснабжением. Закончил уже потемну, После чего довольный взялся за приготовление ужина. Решил сварить уху из консервы, благо все основные ингредиенты имелись в наличии. Приготовление пищи шло своим чередом. По кухне витали аппетитные ароматы, заставляя урчать желудок. В итоге спать Михаил лег далеко за полночь, пообещав самому себе, что это в последний раз. «Лучше встать пораньше. Так больше дел можно сделать». Утро второго дня выдалось пасмурным. С севера дул холодный ветер, и все говорило о том, что скоро начнется дождь. Пришлось записывать послание родным, стоя у окна, обращенного в рощу. Лишь поэтому Михаил увидел белую вспышку среди деревьев. Ошибки быть не могло. Кто-то открыл портал. Сунув телефон под тяжелый деревянный комод, адепт Некронта подхватил стоявший рядом автомат и рванул к выходу. В том, что его уединение нарушили чужаки, не было никаких сомнений. Сергей несколько раз повторил, что приходить будет только после обеда, не раньше. Михаил уже успел изучить рощу как следует, и потому знал, как незаметно подобраться к поляне. Вот только чем ближе он подходил, тем сильнее испытывал странное, несравнимое ни с чем чувство. А когда смог различить стоящую посреди рощи фигуру в черной одежде, то и вовсе испытал кратковременное наваждение. Это испугало мужчины и он решил остановиться. Опустившись на колено, вжал приклад АКР в плечо и принялся выцеливать неизвестного. «Опусти оружие, пробужденный, иначе я не смогу помочь тебе», — раздался с поляны женский голос. «Ты одинок и не знаешь, что делать. У меня есть ответы на все твои вопросы. Подойди». И Михаил, несмотря на полное нежелание подчиняться неизвестной, вдруг шагнул вперед. Невероятным образом он полностью потерял контроль над своим телом. Руки опустили оружие, а ноги начали двигаться, словно зажили своей жизнью. Миг, и вот он уже стоит. Еще секунды, и делая первый шаг вперед, автомат, по-прежнему сжимаемый в правой руке, ударяется об ногу. И в этот момент к Михаилу приходит понимание. Еще немного, и он превратится в слугу Некронта. Неимоверного усилия воли стоило Глебова нажать на спусковой крючок. Раздалась короткая автоматная очередь, ногу обожгло болью, но это вернуло контроль над телом. «Я тебе сейчас покажу, в чем сила, тварь некронская!» — процедил Михаил сквозь зубы, вновь поднимая оружие. «Получай! Нежить!» Конец второй книги